Глава 12. Признаюсь, смотреть на рыдающего мужика было откровенно неприятно. Мужчина, конечно, иногда может проявлять свою слабость, но вот так, на виду у всех, меня аж передернуло. «Перестаньте, Манкевич!» — сердито сказал я. «Слезами дело не поможешь. К тому же из-за вас мы теряем драгоценное время. Адрес князя вы не знаете, хорошо. Но ведь как-то вы с ним встречались?» Манкевич умолк и вытер глаза рукавом. Из-за этого его грязное от масла лицо стало еще чумазей. «Нас свел Кравцов. Он его хорошо знает». «Откуда?» «Случайно в пивной встретились!» «Князь подсел к его столику слово за слово, в общем, они разговорились. Ну а потом Кравцов и меня с князем познакомил. Мы ведь часто в той пивной бываем. Господи, если бы я только знал, что все так закончится!» Вскрипнул Манкевич, но под моим строгим взором сумел сдержаться от рыданий. «Раньше думать надо было, гражданин Манкевич. В налете участвовали трое. Князь, Кравцов. Кто третий?» «Чума! Простите, Чумаков!» — поправился Манкевич. «Кто такой?» — заинтересовался Панкратов, и я понял, что, в отличие от князя, про этого персонажа он не в курсе. «Мелкий уголовник у князя на побегушках. Сбегай туда, принеси то. Князь его и в грош не ставит». «Ну а сам чума, как к князю относится?» «Разве что только в рот не смотрит. Ради князя готов любого убить». Я кивнул. «Знакомый типаж. Далеко не редкий и в криминальном мире моего времени. Некоторые из этих шестерок бывают гораздо опаснее боссов». «У последних хотя бы варит котелок. У кого деньги?» «Князь все себе забрал», — шмыгнул носом он. «Выдал нам по чуть-чуть пока. Сказал, для поддержания штанов. Остальную часть доли обещал выдать потом, когда все стихнет». «Не врете, Манкевич?» — окинул его я критическим взором. «Мы ведь проведем его с самый тщательный обыск и обязательно все найдем». Разумеется, я несколько преувеличивал наши возможности. Будь Манкевич опытным, уркаганом у него обязательно имелись такие укромные уголки, до которых нам бы в жизни не добраться. Но Манкевич не производил впечатления преступного гения, так что вряд ли его тайники будут чем-то запредельно сложным. «Не вру я! Хотите, побожусь!» Его рука заученно потянулась к голове. «Не надо!» «Побойтесь Бога!» — остановил его я. «Деньги надо вернуть. Причем всю сумму!» — он яростно закивал. В этот момент в гараже появился милиционер в форме. Увидев нас, он решительно зашагал и замер возле Панкратова. «Ты как меня нашел?» – удивился Коля. «Дежурный адрес сообщил», – сказал милиционер, и, склонившись над духом Николая, что-то ему сообщил. Судя по резко нахмурившемуся лицу Панкратова, гонец был с плохими вестями. «Спасибо, Фролов!» – кивнул милиционеру Николай и повернулся ко мне. «Жора, отойдем в сторонку. Пошептаться нужно». «Нужно? Так нужно. Мы отошли, так?» чтобы Манкевич нас не слышал. «Что стряслось?» — спросил я в полголоса. «Кравцов удрал». «То есть, как удрал?» «Да так. Наши его во двор вывели, а этот гад одному в ухо заехал, а второму в живот и был таков. Хорошо, хоть оружие с собой не прихватил». Хреново. покачал головой я. «Еще как!» — вздохнул Панкратов. «Это наша единственная ниточка к князю и Чубе. «Не совсем», — сказал я. Коля бросил на меня удивленный взгляд. «Пивная!» — пояснил я. — Если князь в ней завсегдатый, там могут знать, где он осел. — Знать могут, но надо еще, чтобы сказали. — Ну, нам с тобой не скажут. А вот ему, — я показал на Манкевича, — могут и сообщить. Тем более он там завсегдатай. Понял, — усмехнулся Панкратов. — Пойдем объясним гражданину, что у него появился уникальный шанс помочь следствию и тем самым существенно снизить свое наказание. — Пойдем. Только чур, политику, партии и правительство, объясняю я. «Не вопрос, Жора!» Я сходу взял быка за рога. «Манкевич, хотите отделаться легким испугом?» «Это как?» Недоуменно посмотрел он на меня. «Да так, вы помогаете нам, мы со своей стороны делаем все, чтобы вам дали условный срок», — пояснил я. Манкевич разом подобрался. «Что надо делать?» «Вы должны наведаться в ту самую пивнушку, где познакомились с князем, и осторожно». «Повторяю, осторожно! Выяснить, где может жить князь!» «А если у меня не получится...» — насупился Манкевич. «Тогда и у нас не получится сделать так, чтобы суд пошел вам навстречу и учел ваше раскаяние и помощь следствию». «Хорошо, я сделаю это!» — часто закивал Манкевич. «Когда идти?» — я посмотрел на часы. «Умывайтесь, переодевайтесь и топайте прямо сейчас!» «А как я вас найду?» «Мы будем поблизости, и когда вы выйдете из пивной, сами найдем вас», — заверил я. Пивная находилась в доме номер один в Большом Сухаревском переулке. Над дверями висела растяжка. Пиво подается в холодном и теплом виде с роскошной бесплатной закуской. В шести часов вечера выступают артисты. То и дело громко хлопали двери, впуская и выпуская страждущих. Один товарищ не смог самостоятельно выйти и практически сполз по ступенькам. «И как там...» «Хорошее пиво подают», — поинтересовался я у Коли. Спрашивал скорее, чтобы чем-то занять время. Что за гадюшник был внутри, я имел примерное представление. Насмотрелся и в Рудановске, и в Питере. Дым, коромысло, вонь, перегар, трехэтажный мат, ругань, драки. В общем, все 33 удовольствия для невзыскательной публики. «И жуткая головная боль для местной милиции», — Панкратов хмыкнул. «Если водой они сильно разбавят, пить можно. Но в у них ничего. Бери смело». Неподалеку возле Снесенной, в недалеком будущем Сухаревой башни, кипел большой рынок. Так что нам было легко на нем затеряться, чтобы издали наблюдать за пивной. От криков многочисленных продавцов можно было оглохнуть, а от разложенных на прилавках товаров разбегались глаза. Да и народа было немало. Рынок считался самым большим в городе. Как пошутил напарник, тут можно было купить все» даже крокодила. Главное, что мы не бросались в глаза, и потому могли спокойно вести наблюдение отсюда за пивной. Перед операцией я тщательно подготовил легенду, по которой Манкевич должен был лично сообщить князю сведения просто неимоверной важности. Наш добровольный помощник обещал не облажаться. В отличие от меня, на рынке Коля чувствовал себя не очень уютно. То и дело, он поглядывал по сторонам со сторожкой. «Меня тут многие знают», — пояснил он причину своего волнения. — И далеко не все с хорошей стороны. Ты бы знал, сколько я всякого сброда в кутузку засадил. Тогда присматривай, чтобы тебе перо в бок не засадили. А я на себя беру наблюдение за пивной. Разделил обязанности я. — Лады! — легко согласился он. — свиснишь как наш выйдет. — Свистну. Других коленных агентов срочно выдернули на другое задание, и получилось, что на операцию вышли мы вдвоем. Особой радости это нам не добавляло. Чтобы подсластить Николаю пилюлю, я купил ему пару горячих пирожков с картошкой у разбитной торговки, чья внешность и поведение внушали хоть какое-то подобие доверия. — Держи! — вручил я их ему. — За что такая честь? — удивился Панкратов. — Я уже понял, что ты вечно голодный. — Не без этого! — ухмыльнулся он и с наслаждением впился зубами в румяный бок пирожка. Проживав, добавил. «Хорошо, что его без мяса взял. А то тут порой с такой начинкой продавали. Вспомнить страшно. И с кошатиной, и с собачатиной. Да и с человечиной тоже было. Бррррр!» Я понимающе кивнул. Минут через двадцать из пивной вышел Манкевич. Немного постоял на крыльце, поозирался и, не заметив нас, пошагал в сторону с ретинки. «Пошли!» — толкнул я локтем Колю. Мы догнали Манкевича, когда он отошел от пивной достаточно далеко, чтобы мы убедились, что за ним нет хвоста» поравняли с ним, а потом клещами обхватили с боков. Манкевич сначала испугался, но потом увидел, что это мы и облегченно выдохнул. Ох, так нельзя, граждане начальники. Мне чуть плохо не стало. Адрес узнал, сходу задал главный вопрос я. Манкевич кивнул. Здесь неподалеку в мясном переулке. Он назвал номер дома и квартиры. Панкратов присвистнул, как-то резко погрустнел. Коля, ты чего? Непонимающе вскинулся я. «Вот сукин сын! Выбрал же себе место для берлоги!» Сквозь зубы произнес Николай. «Самое злочное место в городе! Не район, а сплошной бордель!» «Что, московский квартал красных фонарей?» — догадался я. «Ага!» — сплюнул на мостовую Панкратов. «И, как понимаешь, нашего брата тут не любят!» «Нас вообще мало где любят!» — изрек банальность я. «Но ты ж понимаешь, трус не играет в хоккей!» «Может, Коля и не знал, что такое хоккей!» Но примерный смысл этой ставшей в не столь отдаленном будущем расхожей фразы он понял сразу. «Я что, на труса похож?» Его лицо аж раскраснелось от обиды. Я хлопнул его по плечу. «Коля, ты похож на героя. Я тобой горжусь». «Смеешься?» «Правду говорю». Наш разговор прервал Манкевич. «Граждане сыщики, а со мной что прикажете делать? Мне тоже с вами на арест князя идти?» По его виду и опаске в голосе было ясно, насколько он трусит. «Ступайте в мур, Манкевич. Доложите дежурному, что я, то есть товарищ Панкратов, велел вас задержать», — распорядился Николай. «И не вздумайте додеру. Мы вас хоть из-под земли достанем». «Ну что вы», — заблеил Манкевич. «Как вы могли обо мне такое подумать? Я все осознал». «Тогда идите», — отпустил его Коля. На мой невысказанный вопрос в глазах он твердо ответил, когда Манкевич ушел. «Не удерет, Жора. Я эту породу, как облупленную, знаю. Сама мысль о побеге доводит его до испуга». Я, в принципе, был с ним согласен, потому спорить не стал. Деньги он вернул, показания дал, адрес князя его подручного сообщил и особого интереса для следствия уже не представлял. Все, что с него можно было получить, мы получили. Панкратов остановился. «Давай подмогу вызовем», — внезапно сказал он. Мысль, в общем, была здравая. И, если бы не побег Кравцова... Я бы последовал его совету. Ты забыл? удивленно произнес я. Нет, конечно, понуро сказал он. Вот же гад этот кравцов устроил нам, понимаешь, веселую жизнь. Все планы на ходу меняй. Ты своим, что его упустили хвосты-то, накрути, а то позор на всю Москву. Бандит двух муровцев, как детей малолетних сделал. Да уж накручу, злым тоном сказал Коля. Чувствовалось, как его изнутри разъедает обида на своих подчиненных. Так накручу, что потом как пропеллер вертеться будут. Вот-вот, пусть вертятся, одобрил его я. Мой взгляд упал на табличку с номером дома. Кажется, это наш. Пришли, Коля».